Глава четвёртая. Крещение. Стоящие рядами в парке столы со стульями образовали место под открытым небом школьного буфета "Океанический бриз". А небо ли как раз, кстати, так что мы решили позавтракать тут. Поскольку моей маме в одиночку не хватало рук приготовить хлеба на всех учеников, Миша и остальные ей помогали. И затем, когда все практически закончили приём пищи, у нас ещё есть время на завтрак. Опаздов пришёл Рей. Он был без жакета и держал в руке меч Духов богов и людей. Его рубашка вся промокла от пота. Полагаю, он с самого утра усердно упражнялся с мечом. Так хоть немного с ним освоился. Я бросил Раю хлеб надежды, поймав его, он безмятежно улыбнулся. Стоит мне проявить неосторожность, и он тут же оставляет меня без основ. Если взглянуть на него магическими глазами, то можно заметить, что количество основ Раи сократилось до одной. Похоже, что ему приходится крайне тяжело. Но Витоне, вопреки этому, был удовлетворённый. Должно быть, взмахивать, высвободив ш넘ую силу мечом Духов богов и людей, ему было только в радость. Кто знает, когда Кай хвалится, придут забрать его. Мне бы хотелось по возможности опробовать и полноценный меч Духов богов и людей, сказал Рай и набил хлебом полный рот. Но ну, надеюсь, что тебе представится такая возможность. Я передал Раю чашку кофе, и он разом её осушил. Ах, да, кстати, меня кое-что немного беспокоит. сказала Элианора, вытирая рот за си салфеткой. Жители Баландиаса и Фарис перестали быть замковыми демонами или как? Сами знаете, в Баландиасе больше нет верховного бога, и склонны к фортификации порядок ещё. Фариж же стал обиталищем мира мелите,чей порядок не имеет никакой склонности. Что будет с теми, кто родится в будущем, неизвестно, но те, кто живёт прямо сейчас, похоже, не изменились. Возможно, они изменятся в будущем. Даже если изменится мир, смертных схода не постигнет та же судьба. Что означает, что не всё в мире завист от верха в нового бога. Если ты ещё хочешь есть рой, то возьми его с собой, нам уже пора. Ну тогда я возьму ещё немного. Рой протянул руку к корзинке, в которой лежало много хлеба, и поднял её. Поскольку в школьном буфэте ещё остались посетители, я оставил Идже сохранить родителей и покинул парк. Вместе с остальными учениками мы прошли по дворцовым коридорам, И пришли в место, окружённое четырьмя колоннами. Встав на телепортирующий магический круг, я сказал: "Первая мелководная". Я направил магическую силу в круг, и всё перед глазами окрасилось белоснежный цвет. "Отмена телепортации". Раздался деловой голос, и мир вокруг вновь обрел прежний цвет. Телепортация не завершилась, и мы так и остались вместе, окружённым четырьмя колоннами. Перед нами стояла богиня постановления Талулу. Прошу простить меня за задержку в информировании. С сегодняшнего дня Академия Владыки Демонов будет переведена в глубоководную аудиторию. Что простите? А разве распределение по классам идет не согласно глубине малого мира? Удивленно спросила Элеонора. Хотя мы победили Баландиас в среброводной иерархической войне, поскольку мы не отняли их огненную расу, мир милятии по-прежнему был мелководным. Оценивается не только глубина, на выбор аудитории также влияет положение в иерархии. В более глубоководных аудиториях практикуется куда более глубокая магия, а также читаются лекции, необходимые для приближения к бездне. Для обитателей мелководных миров порядок вещей подниматься по иерархии и эволюционировать до средниеводных миров, проходя через лекции и практики в средневодных аудиториях. Значит, текстои предполагает сначала рост в иерархии, а затем уже углубление в мира. Помнится, слышал, что незыблемый король Картинас специально занижал своё положение в иерархии, чтобы противостоять только мелководным мирам. Полагаю, он просто использовал устройство поблекитаров в собственных целях. А вот почему все издевались над ним, называя бумажным тигром. Хм. Но почему мы проскочили средневодную аудиторию и внезапно были переведены в глубоководную? Из-за победы над Баландиасом, глубоководным миром. Также, хотя это и аномально, но фактически в мире Мелитена находится два верховных бога. Но в особенности из-за того, что вы уничтожили королевскую тигрицу Маэтелиан, являющуюся верховной богиней. Три вышеупомянутых факта были оценены согласно правилам по Блахитара, и теперь Милетие занимает в иерархии восемнадцатое место. На момент же прихода сюда вы занимали нише шесто восемьдесят третье место. Вау, нехило ж мы поднялись, сказала Элеонора. Будем стремиться к первому месту, продолжила за ней Зессия. Ага-га, вложимся на все 100. Учитывая, что число верховных богов влияет на место в иерархии, Но выходит, что в малом мире может быть больше одного верховного бога? У нас нет особых причин стремиться к первому месту, но если мы войдём в первую десятку, то нам будет проще войти в контакт с связными из шести святых верховных академий. А то просто положение в иерархии мы только выиграем. Ещё одна вещь, которую я не успела вам разъяснить. В прошлой серебряно-водной иерархической войне Академия Владыки Демонов заполучила 102 эмблемы, поскольку число зарегистрированных учеников возросло А вам будет даровано право официально присоединиться к альянсу Академии по Блахитаре. Ваше вступление в альянс будет завершено после того, как вас проверит 6 представителей Верховных Академий, но это всего лишь формальность, поскольку во время проверки ещё никого и никогда не отвергали. Каждом из летающих кораблей крепости и баландес управляло примерно по 30 демонов. Разгромив летающие корабли крепости настолько, что я стал использовать их как оружие, я заодно и отнял эмблемы, но немного перестарался. У вас есть какие-нибудь другие вопросы? Никаких. В таком случае давайте телепортируемся. Вторая глубоководная. Всё вокруг окрасилось в белоснежный цвет, и мы телепортировались. Атталулу медленно распахнула появившуюся перед нами дверь в вторую глубоководную аудиторию. Но в этот миг, ещё до того, как дверь полностью открылась, в моему лицо резко устремилось нечто острое. Я схватил это голой рукой, взглянув на объект, я увидел, что это был зонтик с астрономным наконечником. Ну привет. Пришёл такие она совл джигот. Девушка с длинной косой приблизила ко мне своё лицо и открыла глаза. На меня уставились два стеклянных искусственных глаза. Это была обитательница мира бётсной пучины ивяйна, Кастури Арзанон. Одна из тех, кто охотился за моей мамой. Ха, какой пылкий радошный приём. Я всего лишь поздоровалась с тобой и познакомилась с нормами мира бётсной пучины. Но надо же, до чего утончённый у вас, судя по всему, мир. Улыбнувшись, сказал: "Я смотрящий на меня Костурье. Я как раз хотел с вами встретиться. Очень удобно, что мы оказались в одном классе. И ни с чем его. Члены шести святых и верховных академий не занимаются с вами. Я здесь лишь для того, чтобы провести вам лекцию. Полагаю, все, кто посещают занятия в глубоководных аудиториях, являются жителями глубоководных миров. А таких учить могут исключительно члены шести святых верховных академий. Зачем вы охотитесь за моей мамой? Чем ты дорожишь больше всего?" Убрав взгляд от моего лица, она воинственно улыбнулась. Если расскажешь, чем, я отвечу на твой вопрос. Гармонией. Услышав мой мгновенный ответ, Кастурия, словно движимая тёмными эмоциями, искривила губы. Так дай отнему гармония милети. Каждый день в спокойствии есть грибную запеканку. Вот самое бесценное лучшее мгновение в моей жизни. И я никому не позволяю отнять их у меня. В этот миг выражение её лица стало серьёзным. И она взглянула на меня искусственными глазами. Сдохни. Бросила она последо Кастории и развернулась. Она прыгнула и приземлилась на круглую кафедру, как и в мелководной аудитории. Стулья и парты здесь были рядами расставлены вокруг учительской кафедры со всех сторон. Какое место выера архитепер занимает твой мир? Похоже, что 18, ответил я, не спеша, глякнув на лежащим местам. Неслыхана. Кастория закрыла глаза с невозмутимым видом. В позорчатом мире Совереном является непригодный, который в довершение всего лишил сил Верховного Бога, волю мира. Даже за всю долгую историю Поблочитара подобных прецедентов еще не было. Произнесла она это сухим, но настолько переполненным негативными эмоциями голосом, что запросто могла лишь им вызвать у других дискомфорт. Похоже, она сильно обиделась на меня за то, что я раздавил ее искусственный глаз. Его достаточно легко починить, поэтому я не понимаю, что вызвала у нее такую ярость. А вы едете на перекорт традициям этой академии? Совсем недавно присоединившись к альянсу и взывая к традициям. Как интересно. Ну да. Организация фантомных зверей появилась совсем недавно. Но что насчёт тех, кто находится здесь с древних времён? Думаешь, они признают академию Владыки Демонов? Думаешь, ученики глубоководной аудитории признают непригодных из пузырчатого мира? На мик ученики других академий пронзили нас своими взглядами. Хотя напрямую они об этом не говорили, Но в рождёбной испускаемое имя магическая сила отдавала атмосферой отнюдь не радушного приёма. Что касается сегодняшнего урока, намекая на что-то сказала Кастория. Существует традиция проводить крещение вновь пришедших в глубоководной аудитории Академии. Охо, не волнуйся. Это просто культурно-здоровительное мероприятие. Кастория хихикнула и продолжила. Правила просты. Выбирается один конструктор, который создаёт какой угодно магический круг. Другие ученики становятся пользователями, которые применяют заклинание с пользой развёрнутый конструктор магический круг. Конструктор показывает пример, и если пользователь сможет активировать такое же заклинание, то он проходит дальше, а если не сможет, то выбывает. Конструктор меняется на кого-либо, исключая выбывших, и ик्रीщение продолжается. Когда кто-то другой сооружает магический круг, он всё равно что помогает себе в конструировании формулы. Таким образом можно применить сложное заклинание которое самостоятельно ты применить бы не смог, и тем не менее воспользоваться заклинанием через формулу, которую соорудит кто-то другой, задача не из простых. Другими словами, это испытание на контроль магической силы и мастерство в магии. Наиболее сложным же в нем будет применение магии других миров. К тому же в случае применения магии из мира, который глубже твоего собственного, тебе по идее просто не хватит на это знаний. Это ставит нас в пришедшее в глубоководную аудиторию академии в крайне невыгодное положение. Если не вылетишь за три круга, то ты выдержал крещение. А если не выдержу, начнёшь заново с пятидесятого места в иерархии среброводной аудитории. Понятно. И это ещё называешь это крещением. Кастуря Мекалобнулыс не открывая глаз. Не волнуйся. А лучшие во второй глубоководной аудитории три академии Святого Пути не будут участвовать в крещении. Применять магию высшего уровня малого мира, так называемую великую глубоководную магию, запрещено. На первом круге будет базовая магия, на втором низкого уровня, а на третьем среднего. И все же, на будто всем своим видом хочет сказать, что выдержать крещение будет невозможно. Так не пойдет. Сбежать вздумал, сказала Костория смертской улыбкой на лице. Сбежать? Ха-ха-ха! Ты хочешь, чтобы я от скуки задремал? Я говорю о том, что чушь это не крещение, если его можно пройти зевая. Первые среагировали на это другие ученики, а не сама Костория. Я проигнорировал их колки взгляды, как бы говоря, что они действуют не на нервы, и снова обратился к Астории. Поливать я хотел на все эти три академии с этого пути. Давай уже начнем. Арзононский лев разрушения. А вот как? Как хочешь. Вижу тебя, все устраивается. Из его тела к Астории полились черные частицы, бурный поток магической силы. Давай. Уступаю первый ход. Уж постарайтесь продемонстрировать магию, применить которую мне кажется не по. Зат конец! Рассука, воздух с целью перебить меня голос, полный проклятия силы принуждения. Обернувшись, я увидел медленно вставшего мужчину, который носил костяную маску на нижней части лица. Из-за ёка костяных колков был развёрнут многослойный магический круг. Позволь представитьться. Я, один из трёх академиев Святого пути, архиепископ храма Святых Слов Белмас Фазад. Соверен мира Святых Слов Азлабиан. Архиепископ Белимас смотрел на меня провоцирующим взглядом. "Дядь, сейчас не можешь говорить не так ли? Всемой виной, а Злабеновская заклинание освятил слов высокого уровня. Алагабес. Стоит тебе услышать священные слова, как ты будешь подчиняться приказу до тех пор, пока не развеется его эффект, если только ты не перепишешь их более мощный маг из святых слов". Архиепископ Белимас указал на меня. "Ты утверждал, что плевать хотел на все эти три академии Святого пути. Но похоже, что в итоге на тебя хватило даже не великой глубоководной магии нашего мира, а лишь магии высокого уровня. И это не говоря уже о том, что сходу бросая вызов члену шести святых и верховных академий, ты показываешь, насколько сильно ты не понимаешь своего положения. Лучше покорно пройди нормальное крещение и осмотрительнее выбирай слова. А теперь, если ты меня понял, то подними правую руку. В ответ на его советы я лишь безмолвно улыбнулся. Тебе надежен. На клачах его костяные маски и магические круги наложились друг на друга. Закройтесь, будь раздавлен и отброшен. Ты сам. Произнес я направленным на меня логобозу, нарисовав магический круг. Что? Мои слова прошли сквозь его уши и сильно встряхнули его основу. К-б-а-а! Все его тело извергло из себя кровь, закрутилось, было раздавлено и архиепископа Бельмаса резво отбросило. Он разбил стену и на огромной скорости погрузился в неё. Закручивание, игнорируя прочность тела. Весьма неплохое, должен сказать, магия. Впрочем, недостатков у неё тоже немало. Это же лагабас. Но как? Я ведь лишь тебе возможности говорить, то не смог бы применить её. Архиепископ, не понимающий, уставился на меня. Ты попросил меня помолчать, и я просто спокойно так и сделал. А подобным ты пройдёшь кого-то, кроме слабаков? Только если застанешь их в расплох. Вдобавок к этому, если тебе не удастся застать врага врасплох, то святые слова могут легко отскочить обратно, как это только что произошло с тобой. <ыгрыж> Бельмоз заскрепёл зубами с уныженным видом. Самое первое направленное на меня святое слово ястёр с взглядом магический глас разрушения. Чистое свядо лагабес создаёт мощный эффект, реализующий произнесённый приказ, но его мощь мгновенно угасет от малейших нарушений формулы. Кто чем-то недоволен? Выходите вперёд. И я кинул взглядом находящихся в аудитории учеников. Я дам вам пройти через своё крещение по вашей традиции.